Глава шестая. Записи заместителя государственного секретаря Имперского министерства иностранных дел Мартина Лютера, сделанные во время поездки в Аушвиц-Биркенау. Сноска. Аушвиц-Биркенау. Освенцем бжизинка От руки. 11 страниц. 14 июля 1943 года. Наконец, после почти года неоднократных запросов, мне разрешили в качестве представителя Министерства иностранных дел совершить обстоятельную инспекционную поездку в лагерь Аушвиц-Биркенау. Я прибываю на Краковский аэродром из Берлина под вечер и ночую в Вавельском замке с генерал-губернатором Гансом Франком, государственным секретарем Йозефом буллером и их сотрудниками. Завтра на рассвете меня отвезут из замка в лагерь, примерно час езды, где моим хозяином будет комендант Рудольф Гесс. 15 июля 1943 года. Лагерь. Первое впечатление – сами масштабы сооружений, протянувшихся, по словам Гесса, на два километра в ширину и 4 в длину. Желтая глинистая почва, как в восточной Силезии, похожая на пустыню пейзаж, изредка перемежаемый зелеными островками деревьев. Внутри лагеря, насколько хватает глаз, сотни деревянных бараков, покрытых зеленым толем. Я вижу, как вдали между ними двигаются небольшие группы заключенных в бело-голубой полосатой одежде. Кто тащит доски, кто идет с лопатами и кирками. Некоторые грузят на грузовики большие ящики. Повсюду зловоние. Я благодарю Гесса за гостеприимство. Он разъясняет мне административную структуру. Этот лагерь находится под юрисдикцией Главного хозяйственного управления СС. Другие, те, что в Люблинском округе, в ведении обергруппенфюрера СС отдела Глобоцника. К сожалению, из-за загруженности работы Гесс не в состоянии лично сопровождать меня по лагерю, и поэтому уверяет меня заботам молодого унтерштурмфюрера Вейдемана. Он приказывает Вейдеману проследить за тем, чтобы мне показали все и ответили на все мои вопросы. Начинаем с завтрака в казармах СС. После завтрака едем в южный сектор лагеря. Здесь железнодорожная ветка длиной приблизительно полтора километра. По обе стороны проволочные заграждения на бетонных столбах. И, кроме того, деревянные наблюдательные вышки с пулеметными гнездами. Уже жарко. Дурной запах, жужжание миллионов мух. С западной стороны над деревьями возвышается извергающий дым квадратная фабричная труба из красного кирпича. 7.40. Пространство вдоль железнодорожной линии начинают заполнять эсэсовцы, некоторые с собаками, а также выделенные им в помощь заключенные. Вдали раздается паровозный гудок. Через несколько минут в ворота медленно въезжает локомотив. Выбрасываемый им пар поднимает тучи желтой пыли. Он останавливается прямо перед нами. Позади закрываются ворота. «Вейдеман» — это эшелон евреев из Франции. По моим подсчетам, в поезде около 60 товарных вагонов с высокими деревянными бортами. Войска и выделенные заключенные окружают поезд. Отпирают и отодвигают двери. Вдоль поезда раздаются одни и те же команды. «Всем выходить, ручную кладь забрать с собой». Весь тяжелый багаж оставить в вагонах. Первыми выходят мужчины, жмурясь от света, прыгают вниз, полтора метра. Потом помогают женщинам, детям и старикам и принимают вещи. Состояние прибывших жалкое. Грязные, пыльные, показывая народ, протягивают миски и чашки, плачут от жажды. В вагонах остаются лежать мертвые и неспособные двигаться больные. Вейдеман говорит, что их путь начался четверо суток назад. Исэсовские охранники строят способных идти в две шеренги. Крики разлучаемых людей. После многочисленных команд колонны трогаются в противоположных направлениях. Трудоспособные мужчины направляются в сторону рабочего лагеря. Остальные двигаются в сторону деревьев. Мы с Вейдеманом следуем за ними. Оглянувшись, я вижу, как заключенные в полосатых одеждах вскарабкиваются в товарные вагоны, выволакивая оттуда багаж и трупы. 8.30. Вейдеман прикидывает, что в колонне почти две тысячи человек. Женщины с младенцами на руках, цепляющиеся за юбки детишки, старики и старухи, подростки, больные, сумасшедшие. Они движутся по пять человек в ряд по шлаковой метровой дороге. Проходят двор, попадают на другую дорогу, в конце которой 12 бетонных ступеней ведут в огромной, стометровой длины подвал. Вывеска на нескольких языках, немецком, французском, греческом, венгерском, гласит «баня и дезинфекция». Хорошее освещение, десятки скамеек, сотни пронумерованных вешалок. Охранники кричат, всем раздеться, дается 10 минут. Люди стесняются, смотрят друг на друга. Приказ повторяют более резко, и на этот раз нерешительно, но спокойно люди подчиняются. Запомните номер своей вешалки, чтобы получить одежду. Среди них снуют лагерные халуи, подбадривая, помогая раздеться слабым телом и духом. Некоторые матери пытаются спрятать младенцев в кучах одежды но они быстро обнаруживают себя. 9.05. Сопровождаемый по бокам охранник металл пообнаженных людей через большие дубовые двери медленно перемещается во второе помещение. Такое же большое, как и первое, но абсолютно голое, если не считать поддерживающий потолок четыре толстые квадратные колонны, расположенные с интервалом в 20 метров. В нижней части каждой колонны металлическая решетка. Помещение заполняется, двери закрываются. Вейдеман машет мне. Следом за ним я по бетонным ступеням выхожу из опустевшей раздевалки на свежий воздух. Слышу шум автомобильного мотора. По траве, растущей на крыше сооружения, подпрыгивая, едет небольшой фургон со знаками красного креста. Останавливается. Из машины появляются офицер-эсэс и врач в противогазах, несущие четыре металлические канистры. Из травы в 20 метрах друг от друга выступают четыре незаметные бетонные трубы. Врач и эсэсовец поднимают крышки на трубах и высыпают желтовато-лиловое зернистое вещество. Снимают противогазы и закуривают на солнышке. 9.09. Вейдеман снова ведет меня вниз. Тишина в помещении нарушается лишь глухим стуком, раздающимся в дальнем конце помещения позади чемоданов и груд еще не остывшей одежды. В дубовые двери вставлен небольшой стеклянный глазок. Я заглядываю в него. По глазку бьют кулаком, и я отдергиваю голову. Один из охранников говорит... «Должно быть, сегодня водичка в душе слишком горячая. Очень уж сильно орут». Когда мы вернулись наружу Вейдеман сказал, что теперь придется подождать 20 минут. Не хотел бы я побывать в Канаде. «Где?» — спрашиваю я. Он смеется. «Канада — это один из лагерных секторов». «Почему Канада?» — он пожимает плечами. «Никто не знает». «Канада. В километре от газовой камеры». Обнесенный колючей проволокой, со сторожевыми башнями на каждом углу, огромный прямоугольный двор. Горы вещей. Чемоданов, рюкзаков, ящиков, с саквояжей, свертков, одеял, детских и инвалидных колясок, протезов, щеток, расчесок. Вейдеман. Подготовленные для рейхсфюрера СС данные о посланном недавно в рейх имуществе. Мужских рубашек 132 тысячи. Женских пальто — 155 тысяч. Женских волос — 3 тысячи килограммов. Товарный вагон. Ребячьих курточек — 15 тысяч. Детских платьев — 9 тысяч. Носовых платков — 135 тысяч. В качестве сувенира получаю прекрасный докторский чемоданчик по настоянию Вейдемана. 9.31. Возвращаемся в подземное сооружение. В воздухе громкое жужжение электромоторов. Патентованная система удаления газа экс Двери открываются. Трупы навалены в одном конце, неразборчиво. Ноги запачканы испражнениями, менструальной кровью. Руки искусаны и исцарапаны. Входит зондеркоманда евреев в резиновых сапогах и фартуках, в противогазах. Согласно Вейдеману, скопление газа держится на уровне пола до двух часов. Обмывают из шлангов скользкие трупы. Чтобы оттащить их к четырем двухдверным лифтам, на кисти рук набрасывают веревочные петли. Вместимость каждого 25 неразборчиво Звонок. Спускаемся на один этаж в... 10.02. Крематорий. Удушающая жара. Пятнадцать печей работают на полную мощь. Оглушительный шум. Дизельные вентиляторы раздувают пламя. Трупы из лифта выгружаются на конвейер, металлические катки. Кровь и тому подобное стекают в бетонный жёлоб. Стоящие с обеих сторон парикмахеры бреют головы. Волосы собирают в мешки. Кольца, бусы, браслеты и тому подобное бросают в металлический ящик. В конце зубная команда. Восемь человек с крючками и щипцами. Удаление золота. Зубы, мосты, пломбы. Вейдеман подает мне жестянку с золотом попробовать на вес. Очень тяжелая. Трупы сбрасываются в печи с металлических тачек. Вейдеман. В лагере четыре такие газовые камеры с крематорием. Пропускная способность каждой по две тысячи трупов в сутки. Итого восемь тысяч обслуживаются еврейской рабочей силой, заменяемой каждые 2-3 месяца. Операция таким образом осуществляется по принципу самообслуживания. Секреты исчезают вместе с их носителями. Самая большая головная боль в отношении секретности – зловоние, а по ночам пламя из труб, видимые на много километров, особенно воинским эшелоном, направляющимся по основной линии на восток. Марш сверил даты. Лютер посетил Аушвиц 15 июля. 17 июля Буллер направил Критцингеру в рейс-канцелярию карту с указанием расположения шести лагерей. 9 августа в Швейцарии был сделан последний вклад. В том же году, по словам жены Лютера, с ним случилось нервное расстройство. Он сделал пометку. Четвертым был Критцингер. Его имя встречалось всюду. Он заглянул в записную книжку Буллера. Там даты тоже совпадали. Решена еще одна загадка. Перо забегало по бумаге. Он почти закончил. Маленькая деталь, оставшаяся незамеченной днем. Одна из приблизительно десятка бумажек, сунутых наугад в порванную папку. Это был циркуляр начальника группы Главного хозяйственного управления СС группенфюрера Рихарда Глюкса датированный 6 августа 1942 года. По вопросу об использовании срезанных волос. Ознакомившись с отчетом, начальник Главного хозяйственного управления Обергруппенфюрер СС Поль приказал, чтобы все человеческие волосы, срезанные в концентрационных лагерях, нашли применение. Из человеческих волос можно производить промышленный войлок или прясть нити. Расчесанные женские волосы можно использовать в качестве материала для изготовления носков для экипажей подводных лодок и вылочных чулок для железнодорожников. В связи с этим вам поручается после санообработки организовать хранение волос заключенных женщин. Мужские волосы могут быть использованы только если они не короче 20 сантиметров. Сведения о количестве волос, полученных за месяц, отдельно женских, отдельно мужских, должны передаваться нам пятого числа каждого месяца, начиная с 5-го сентября 1942 года. Он еще раз перечитал для экипажей подводных лодок. Раз, два, три, четыре, пять. Марш, задержав дыхание, считал под водой. Он слушал приглушенные звуки. Разглядывал плавающие в темноте, похожие на водоросли, причудливые нити. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шумно вынурнул, жадно глотая воздух. Несколько раз глубоко вдохнув, набрал полные легкие кислорода и снова погрузился в воду. На этот раз продержался до двадцати пяти, пока чуть не задохнувшись, не выскочил расплескав воду по полу ванной. Отмоется ли он когда-нибудь? Потом лежал словно утопленник, раскинув руки по краям ванны, откинув голову и глядя в потолок.